Глава 17. Автозаполнение реальности. Как мозг достраивает видимый мир у людей со скотомой. Представляешь, если мы не замечаем слепого пятна, то какие штуки творит мозг с людьми, у которых пропало зрение из-за поражения глаз или нервной ткани? Катя с таким жаром заговорила, что становилось понятно, что тема зрения у нее любимая. Когда у людей появляется слепое пятно, Скотома, например, из-за патологии сетчатки, наблюдаются интересные эффекты. Скотома кажется черной, но при взгляде на однотонный фон, например, на потолок или небо, через некоторое время сливается с ними. Более того, скотомы может заполнить текстурой, и есть смотреть на повторяющийся паттерн типа кирпичной стены. Конечно, такое воспроизведение мозга может совсем не соответствовать действительности. Например, если на стене в области скотома висели объявления, они исчезнут. Мозг не сможет их достроить. Еще интересный эффект будет наблюдаться, если человек взглянет на собственную конечность, например, на кисть руки, и как бы отрубит ее скотомой. Конечность действительно исчезнет из поля зрения, но если пошевелить пальцами кисти, в этом слепом пятне вырастет фантомная кисть. Конечно, люди со скотом отмечают, что такая кисть выглядит примитивно, без фактуры, ногтей или с недостающими пальцами. Зато она шевелится вполне в такт реальным движением. Однако такой фокус не работает с конечностью других людей, только со своими собственными. Для таких галлюцинаций важны ощущения движения. Галлюцинаций, уточнила Лена. Именно, подтвердила Катя, такие игры разума – не что иное, как галлюцинации. Иногда в области скотомы могут возникать стойкие остаточные изображения. Если человек со скотомой закроет глаза, в ее области появятся отпечатки увиденного. Человек сможет разглядеть детали, на которые с открытыми глазами даже не обратил внимания, например, номера автомобилей. Вообще, для внезапно ослепших людей характерна галлюцинации с высокой детальностью. Такие видения называются синдромом шарля Бане. Люди, которые их видят, психически абсолютно здоровы. Это их зрительная кора головного мозга, который из-за отсутствия стимуляции не хватает информации от глаз, начинает создавать зрительные образы сама. В итоге недавно ослепшие люди начинают видеть галлюцинации разной степени сложности, от простых фигур и линий до довольно сложных явлений. Зачастую им мерещатся лица, правда, преимущественно искаженные. «Для таких галлюцинаций, в отличие от галлюцинаций при психических заболеваниях, характерно, что люди понимают их нереальность, иллюзорность». «Но вообще и слепота, и скотома возникают не только при поражении глаз», — продолжила Катя. «Они часто бывают и при поражении нервной системы, например, зрительного нерва или затылочной коры головного мозга». «Именно поэтому говорят, что мы видим затылком», — уточнила Лена. Верно. Если при поражении зрительного нерва у человека появляется скотома, которую он осознает, то при поражении коры головного мозга он может не осознавать дефекта своего зрения. Как правило, в таком случае у человека выпадает половина поля зрения. Это называется гемианапсия. С гемианопсией человек может вообще игнорировать часть пространства, которое попадает в слепую область. Если у пациента случится инсульт, из-за которого у него развилась правосторонняя гемианопсия, то он может перестать вообще воспринимать предметы, которые находятся справа от него. Хотя такое может развиться не только при поражении зрительных зон мозга, но и зон, отвечающих за внимание. Тогда, несмотря на отсутствие зрительного дефекта, человек может игнорировать часть пространства. Это называется одностороннее пространственное игнорирование. Например, если возле тебя будет стоять кружка, но ты отвернешься, и кружка выпадет из поля зрения, ты не будешь считать, что кружки больше нет, а человек с повреждением мозга просто забудет о ее существовании. Из-за этого возникает абсурдные ситуации – Например, человек с таким нарушением может съедать на тарелке только ту половину еды, которая попадает в видимое поле зрения, и жаловаться, что он не наедается, и его морит голодом. Хотя потерявший зрение человек без поражения мозга нагадался бы повернуть в тарелку и посмотреть, что находится на другой ее стороне. Или, если речь о пациентке, она может наложить макияж только на одну половину лица. Ох, ну если человек сам не понимает, что у него нарушилось зрение, если скотома маскируется под окружающее пространство, то как вы, неврологи, выявляете такие нарушения зрения? В целом мы наблюдаем за пациентом. Трудно не заметить выпадение поля зрения или пространственного игнорирования, если пациент перестает с тобой общаться, как только ты оказываешься с пораженной стороны. Еще для определения поля зрения есть простой тест. Можно положить пациента на спину и попросить его закрыть один глаз. Затем растянуть над ним полотенце или трубку фонендоскопа и попросить показать свободной рукой, где середина у полотенца или стетоскопа. Человек с упадением поля зрения увидит только часть полотенца, а значит, укажет середину не там, где она находится на самом деле. О, мне про такой тест рассказали ребята со скорой помощи, воскликнула Лена. Я еще расстроилась, что не догадалась спросить, как этот тест работает.